Глава тридцатая. «Кто там?» — бдительно поинтересовалась хозяйка квартиры, не торопясь открывать. «Я никого не приглашала». Я, понимая, что Селезнёва сейчас рассматривает нас с Лизой на экране домофона, заулыбалась во весь рот. «Лора Павловна, мы инициативная группа, собираем подписи жильцов под заявлением, хотим потребовать сменить нам управляющую компанию». «Безобразие творится!» — подключилась к разговору Елизавета. Счета растут. Теперь мы ещё должны платить за обустройство двора. Консьержи к обещали, и где они? возмущалась я. Грязь и в лифте, и на лестницах. Створка распахнулась, перед нами предстала симпатичная дама с модной стрижкой, одетая в чёрные брючки и бежевую тунику. Несмотря на то, что Лора Павловна не ждала гостей, её лицо украшал лёгкий макияж, а руки несколько браслетов. Абсолютно с вами согласна, церемонно произнесла хозяйка квартиры. Входите. Мы с Лизой вошли в просторную прихожую. Разрешите снять куртки и обувь, спросила Качергина. Заявление на пяти листах вы же не станете его подписывать не глядя. Конечно, нет, ответила я за Лору. Ни один умный человек так не поступит. Мало ли чего на бумаге понапишут. Прошу вас, любезно улыбнулась Селезнёва. И верхнюю одежду оставьте на вешалке. Возьмите тапочки, они пластиковые и совершенно чистые. Минут через 5 мы очутились в большой гостиной, объединённой с кухней, и устроились за круглым столом. В отличие от апартаментов нашей Лоры, где на каждом шагу торчало по керамическому зайчику или фарфоровой собачке, на стенах висели постеры с изображением младенцев-ангелочков, а окна закрывали бордовые портьеры в рюшах и воланах. В жилище Селезнёвой номер два царил дух минимализма. Стеклопакеты были не прикрыты ни жалюзи, ни какими-либо шторами. В интерьере преобладали серо-белые тона, а из украшений была лишь одна абстрактная картина на стене. Скопище разнокалиберных чёрных шаров на фоне жёлтой кирпичной кладки. Лора выжидательно посмотрела на нас. «Давайте заявление». «Я открыла сумочку» вынула оттуда настоящее служебное удостоверение, не то, в котором написано, что Татьяна Сергеева является преподавателем-репетитором в школе заочного обучения имени Успенского. Раскрыла его и показала хозяйке. Самообладание на время покинуло Селезнёву. Что это значит? Вы не из инициативной группы жильцов, обманщицы. Сейчас вызову полицию. Лора Павловна, В некотором роде мы представляем правоохранительные органы, мягко произнесла Лиза, доставая свой документ. Дама стиснула губы в нитку, внимательно изучила наши корочки, потом, взяв себя в руки, попеняла нам: "Не стоило комедию ломать. Отчего вы не назвали сразу правильно?" "На лестничной клетке четыре квартиры", пояснила я. "Дом современный, каждая входная дверь снабжена видеофоном. Не знаю, как ваши?" А мои соседи весьма любопытны, обожают смотреть и слушать, что у лифта происходит. Кто к кому пришёл, о чём у двери говорил. Зачем досужие разговоры, подхватила Лиза. Пока сплетня с вашего этажа во двор спустится, суть дела 100 раз изменится. Завтра утром пойдёте в магазин, а старушки на лавочках зашепчутся: "Гляди, гляди, вчера её арестовали, сегодня отпустили. Взятку она большую дала". И откуда у людей столько денег? Что привело вас ко мне? остановила Качергину хозяйка. Всё тот же вопрос, Лора Павловна. Откуда у вас деньги? Новая элитная недвижимость в Москве тянет на запредельную сумму, ответила я. Плюс ремонт, мебель. Извините за прямоту, но времени на подготовительную беседу нет. Селезнёва скрестила руки на груди. Вот уж не предполагала, что органы правопорядка интересуются риелторскими сделками. На мой взгляд, лучше им заняться поимкой бандитов, воров, педофилов и наркоманов, которые вольготно разгуливают по улицам. Также неплохо было бы искоренить взяточничество в собственных кругах и обратить внимание на культурный уровень сотрудников. Я честно приобрела апартаменты при помощи агентства. Имею на руках бумаги, подтверждающие законность совершённой сделки. Что же касаемо миллионов, мне их в качестве прощального подарка дал очень близкий знакомый. Но имя его я никогда не назову. Он женат и чиновен. Ещё вопросы? Если нет, попрошу покинуть мой дом. Я вновь открыла сумочку и достала ксерокопию паспорта нашей Лоры. Ваша полная тёзка пропала. Ранее, в прошлом году, бесследно исчезли Маргарита Друсь и Вадим Пряхов, похищали также Юрия Фофана, но потом его в тяжёлом состоянии и вернули родственникам, на руках которых он и умер. Мы считаем, что 5 лет назад летом, отдыхавшие в санатории Конский завод Фофан, друг Селезнёва и постоянный посетитель тамошней библиотеки Пряхов, украли большую сумму чужих денег, поделили её и зажили припевальчи. Но у кучи долларов имелся хозяин. Он захотел вернуть свою собственность и в конце концов догадался, кто прибрал к рукам его капитал. Лора Павловна, вы в опасности. Ваша полная тёска понятия не имеет о мешках, набитых валютой, и в конце концов расскажет своему похитителю об обмене паспортами и биографиями. Вы на редкость удачливый человек. Мы успели прийти сюда раньше, чем бандиты. Ваша жизнь теперь в неопасности. Вы находитесь под нашей защитой, вступила в разговор Лиза. Но подумайте о другой Лоре. Ей никто, кроме вас, помочь не может. Расскажите, пожалуйста, что произошло в санатории. Любая, даже самая тонкая ниточка, поможет понять, где искать Селезнёву. У Лоры мало времени, если честно, его почти нет. То, что вы до сих пор пребываете в добром здравии, говорит о том, что тёзка пока молчит, не выдаёт вас. Я же подумала, Или это свидетельство того, что наша Лора мертва. Возможно, подруга Ивана Никифоровича скончалась так и не поняв, что её похищение связано с обменом личностями, которая задумала владелица этих элегантных апартаментов. Почему я так решила? За короткое время общения с секретаршей бригады мне стало ясно, что она человек эмоциональный, импульсивный, а аферу подготовил некто расчётливо-хладнокровный И скорее всего, автор идеи находится сейчас перед нами. На страстную речь Качергиной не последовало никакой реакции. Хозяйка дома смотрела на абстрактную картину, продолжая сидеть со скрещёнными на груди руками. Но прямо иллюстрации из учебника по психологии, раздел, посвящённый поведению человека и его жестам. Селезнёва сейчас демонстрировала классическую закрытую позу. Без слов говорящую о том, что с нами не желают откровенничать. Лори Павловне плевать на жизнь другой женщины, её волнует лишь собственная шкура. Я встала. Хорошо, мы уходим. Удачного вам вечера, проявила светскую любезность владелица апартаментов. Я закашлялась, полезла в сумочку за носовым платком и незаметно нажала на одну из кнопок моего телефона. Первый, первый, захрипела из сотового. Потом раздался характерный треск, и снова прорвался мужской голос. Первый, приём. В подъезд входят трое посторонних. Их вид внушает подозрение. Приём. Спасибо. Сворачивайте охранное наблюдение, громко сказала я в ответ. Мы уезжаем. Понял, проскрипела после короткой паузы из мобильника. Есть, сворачивать охранное наблюдение. Покинем территорию через пять минут. «Действуйте!» — приказала я и захлопнула сумку. «Стойте!» — всполошилась Селезнева. «С кем вы разговаривали?» Я без зазрения совести начала врать. «Когда мы поняли, что вам угрожает смертельная опасность, то сразу поставили у дома бдительных парней, мимо которых и муха не пролетит. Теперь они покидают пост». «Почему?» — испугалась Лора Павловна. Кочергина развела руками. Если человек честно отвечает на наши вопросы, он считается свидетелем и попадает под программу защиты. Но вы с нами не сотрудничаете, значит, мы не имеем права опекать вас. Селезнёва вскочила. Меня могут убить. Немедленно верните security. Я пожала плечами. Лора Павловна, как всегда, вопрос упирается в деньги. У бригады строго распланированный бюджет, который запрещено транжирить направо-налево. Наша охрана будет оберегать только свидетеля. Селезнёва забыв о воспитании показала на Лизу пальцем. Она минуту назад сказала: "Вы теперь в безопасности". "Верно?" подтвердила Качергина, "потому что мы полагали, что вы правильно оцените обстановку, поможете нам в поисках своей тёски". "Но раз вы отказываетесь..." Елизавета поднялась. "Погодите!" закричала Лора Павловна. А что со мной сделают, если я расскажу правду? Я обернулась. Начните потихоньку, а мы подумаем, как избавить вас от больших неприятностей. Значит, малых мне не избежать. Тут же сделала вывод Селезнёва. Я требую гарантий. Каких? осторожно спросила Лиза. Я выкладываю правду, способствую поимке преступника, а меня не станут привлекать никакой ответственности, торжественно заявила дама. Я вернулась к стулу и села. Я не обладаю полномочиями, чтобы решить вопрос с вашим иммунитетом, но думаю, начальство постарается обеспечить его свидетельницы. Предлагаете поверить вам на слово? скривилась Лора Павловна. А если вы меня обманите? Лиза, тоже вернувшаяся на место, развела руками. Придётся рискнуть. Я демонстративно посмотрела на часы. Времени мало. Принимайте решение. «Уговаривать вас мы не станем». «Ладно, ладно», — засуетилась Селезнёва. «Слушайте. И, пожалуйста, не зовите меня Лорой Павловной. С детства ненавижу сие имя вместе с прилагаемым к нему отчеством. Я семи лет, хоть это и бесило отца, представляю с Лаурой. Нет, наоборот. Именно потому, что дрожайший папенька запрещал мне произносить вслух Лаура, я иначе себя не называла. Назло ему». У нас шла непримиримая война. Отец в ней долго побеждал, но я взяла реванш. Лаура так Лаура, без промедления согласилась я. Говорите по сути дела. Селезнёва приложила ладонь к щекам, на некоторое время замерла и завела рассказ. Лорочка родилась в интеллигентной семье. Папа преподавал математику и физику, мама вела русский язык и литературу. Дочь Они определили в первый класс своей школы. Когда ребёнку исполнилось 10 лет, Павел Яковлевич стал директором учебного заведения. Ни отец, ни мать не пили, не курили, не ругались нецензурными словами, вели здоровый образ жизни, занимались спортом, ходили в театры. И с материальной точки зрения у Селезнёвых всё было прекрасно. Они жили в просторной четырёхкомнатной квартире, имели машину, дачу, летом выезжали купаться в тёплом море, нормально питались, носили немного старомодные, но качественные вещи. Идеальная семья, которую многим можно было поставить в пример. Но, как говорится, не всё мирно под оливами. Павел Яковлевич был деспотом, а Инесса Львовна во всём подчинялась мужу. Супруге даже в голову не приходило, что с мужем можно поспорить или просто высказать собственное мнение. Селезнёв методично составлял для семьи расписание на неделю, и кое-что в нём не менялось годами. Вставать предписывалось в 5:30, затем получасовая зарядка, ледяной душ, завтрак и в школу. После окончания основных занятий Инна Сольвовна открывала двери театральной студии, а Павел Яковлевич приглашал детей в физмат-кружок. Домой дружная семья возвращалась в 8, ужинала и в 9 отправлялась в постель. В выходные поднимались в 6. По субботам всегда затевали из генеральная уборка квартиры, стирка, поход за продуктами, а затем занимались спортом. Зимой после обеда шли на каток, летом в бассейн. В кровати Лору по выходным укладывали в 9, но родители не уходили в спальню, оставались сидеть у телевизора. В воскресенье отдавалось культурному досугу. Посещали музеи, ездили на экскурсии по городу и области, на вечер покупали билеты в театр, консерваторию. Кино, цирк, эстрадные концерты оставались за скобками, так как Павел Яковлевич считал, что любой лёгкий жанр развращает человека, отучает его думать. Селезнёв всё решал за жену и за дочь. Лора даже не могла самостоятельно выбрать себе платье в шкафу. Например, отец командовал: "Для похода на балет тебе прекрасно подойдёт бархатный сарафанчик и белая блузка, а мама нарядится в тёмно-зелёный костюм". Если вы подумали, что глава семьи жалел денег на супругу и ребёнка, то ошиблись. Шифоньеры ломились от красивой одежды. Комната Лоры была завалена игрушками и книжками, но вещи покупал глава семьи. А он никогда не интересовался желаниями женщин, выбирал то, что нравилось ему. Лорочка с пелёнок знала: просить у папочки куклу бесполезно. Нет, конечно, он принесёт лялю, но она будет не той, что по вкусу ей. От чего не приобрести девочке желаемую игрушку, однажды Лора прямо спросила об этом отца и услышала в ответ: "Ты ещё мала. Когда вырастешь, поймёшь, я плохого не посоветую". Павел Яковлевич никогда не кричал на родных, не бил их, не издевался над ними, а проявлял заботу, нежность. Просто он тотально контролировал всё и очень огорчался, если что-то шло не по его плану. Такое родительское давление может превратить ребёнка в апатичное существо, из которого сформируется инфантильный и взрослый человек, не способный решить самостоятельно ни одну проблему. Но с Лорой получилось иначе. В 8 лет малышка объявила: "Мне не нравится имя Лора. Теперь я Лаура". На выбор имени повлиял роман Майны Рида, который дала девочке почитать одноклассница. Хитрая Селезнёва, понимая, что дома отец отнимет приключенческий роман, глотала его на переменках и очаровалась белокурой Лаурой, с которой случилось несметное количество приключений. Папа огорчился, услышав заявление дочери, рассказал, что её назвали в честь бабушки, замечательной женщины. Но девочка упёрлась и демонстративно не отзывалась, если её звали: "Лора, подойди". Отец тоже проявил упрямство. Он не собирался сдаваться и нашёл компромисс. Стал обращаться к дочке по фамилии. Вот и звучало в доме как в классе: "Селезнёва, иди ужинать!" или "Селезнёва, отправляйся спать!". Конечно, полную победу дочь над отцом не одержала. Павел Яковлевич ни разу не произнёс имя Лаура. Но начало партизанской войны показалось школьнице успешным.